Глава шестая. Старый дом. Максима не думал встретить отца. В последние дни обошел Ауравиль внутри зеленого пояса и за его границами, безутайки называл имя Шустого местным жителям, разве что объявление не вывесил на информационном стенде. Так что нет, на встречу с отцом Максим уже не рассчитывал. Однако надеялся найти в его доме прямое и недвусмысленное объяснение всему, что происходило с чувством старшим с того дня, как он оставил семью. В синей папке лежали счета за электричество, воду, уборку, список садовых и ремонтных работ, которые проводил отец. Ничего важного, кроме точного указания, где находится дом. И Максим не удержался, отправился на его поиски ночью, едва вернувшись из офиса Салли. Ничего не сказав Шмелевым, он вновь одолел весь путь до гостевого центра и оттуда прошел еще полкилометра до тибетского павильона, возле которого и располагался участок 27D3. Места там оказались запущены и во многом напомнили уже виденные на окраине Ауравили пейзажи. Изредка попадались подсвеченные ночниками хостелы, но чаще Максим замечал немые островы недостроенных и покрытых ползучей растительностью домов. На крыше одного из таких уродцев выросло настоящее дерево с тяжелой кроной. Распугивая мелкую живность и не беспокоясь о возможной встрече с действительно опасными животными, Максим ломился через кусты, выходил на утонувшие в темноте дорожки, обходил свалы прогнивших колод и каркасы олиповатых сооружений, не то памятников, не то очередных архитектурных экспериментов. Дом он так и не нашел. В какой-то момент усомнился в его существовании. Решил, что тот давно обветшал, а сейчас затерялся среди других преданных запустению строений. Но это не остановило Максима. Он бродил по округе, пока наконец не вышел к павильону единства и усталый, не признал поражения. Пришлось ни с чем вернуться к себе. Утром его разбудили Шмелевы. Узнав о тщетных ночных поисках, Дима предложил обратиться к Зое, Поразмыслив, Максим отказался от этой идеи, а перед выходом на улицу спросил Аню. «Кстати, что там с браслетом, Зои?» «Браслетом?» «Ну да, и с горчичным рюкзаком». «Ах, это...» — Аня повеселела. «Это и сумерек. Браслет Ренесми. Подарок от запечатленного с ней Джейкоба». «О, Господи!» — Дима закатил глаза. «Как можно смотреть эту чушь?» — Сказал человек, который двадцать раз видел все фильмы Гарри Поттера, — рассмеялась Аня. — Не двадцать, а четырнадцать, и не все, а последние четыре. — А ты, — Максим с интересом посмотрел на Аню, — поклонится Сумерек? — Поклонится? Да нет, просто знаю. В Мадриде как-то делали практическое задание по дизайну из этой вселенной. — Прозвучало так, что это чуть ли не твоя любимая сага. Ну, искала точки соприкосновения, пока Дима пялился на ее татуировку и уши. «Эй!» — возмутился Дима. «Я так и подумал», — кивнул Максим и направился к двери. Как ни странно, в компании Димы и Ани ему хватило одного часа, чтобы найти дом с именной табличкой отца. Даже не пришлось заходить в заросли и распугивать дремавших там летучих мышей. Достаточно было пройтись по круговой дорожке и пересечь расчищенную от растительности площадку с давно пересохшим фонтаном. Дом оказался одноэтажный, из саманного кирпича и с четырехскатной бордовой крышей, пожалуй, чересчур высокой для такого строения. Беленые, но пожелтевшие от времени стены местами поросли черным налетом грибка и были прорежены узкими окнами без ставен. Все окна, что типично для Уравиля, покрывала решетка из темно-синих плашек. Войти внутрь помогли Димины отмычки. Замок сухо щелкнул, и Дима торжественно отворил дверь. Первым запустил Максима. «Странно», — Аня щелкнула выключателем. «Электричество есть, лампочки горят». Максим стоял в нерешительности. Ждал, что увидит затянутые паутиной и плесенью помещения, изъеденную мышами мебель и что-нибудь вроде термитников по углам, однако дом отца внутри оказался чистым. За ним следили. «Думаешь, тут кто-то живет?» Дима теперь старался говорить тише. «Вряд ли», — Максим показал на бамбуковую вешалку и обувницу. Они пустовали, как пустовал и весь дом. Незамысловатая обстановка выдавала скорее непритязательность хозяина, чем его бедность максима в первую очередь привлек кабинет с письменным столом надстроенным рядами выдвижных ящичков впрочем в кабинете и в других комнатах ничто не указывало на шустого старшего ни фотографий ни сделанных от руки записей если бы не табличка на входной двери максим вовсе усомнился бы в том что они пришли по адресу стены по всему дому беленые шероховатые с неглубокими вмятинами и совершенно пустые ни картин не зеркал. И только в кабинете висел индийский ковер с пайетками и бисеринами по контуру пятнистого слона и его непропорционально большого хобота. Кроме того, здесь висел календарь за 2010 год с узнаваемым портретом Мирры Альфасы и Маска. Маска Ямараджи, правителя мира мертвых, великого судьи, знающего потаенные мотивы и тайные желания людей. У то разберется с туристами, выкупавшими свободу голубей в подучере. Максим взволнованный приблизился к стене. Надеялся, что Ямараджа вновь выручит его, и сегодня он опять разглядит в глазах смерти нечто важное. Не разглядел. Маска лишь отдаленно напоминала Ямараджу из Клушина. Такая же рогатая бычья голова с тремя глазами и выпирающей пастью, Однако на ней не было языков пламени, да и в целом её исполнили проще, раскрасили без особой бережности в дешёвые броские цвета. «Гипс», — прошептал Максим, сняв маску со стены и почувствовав, до чего она лёгкая. «Никаких скитал, замаскированных под ручку, никаких таинственных символов. Обыкновенная игрушка, которую можно купить за 200 рупий на любом рынке». «С электричеством я разобрался», — Дима вернулся с заднего двора и теперь заглянул в кабинет. «Там целая поляна солнечных батарей. Аккумуляторы, наверное, где-нибудь под землей работают себе, доработают да Хоть шесть, хоть десять лет». «Это не объясняет, почему здесь так чисто». Максим, повесив маску на место, провел пальцем по пустовавшей тумбе и показал Диме тонкий едва различимый налет пыли. «Ого, химараджа!» — Дима заметил маску. «Не в этот раз». «Жаль, это было бы слишком просто». «Да я уж понял, Сергей Владимирович любил загадки посложнее». Максим промолчал в ответ. Осмотрел письменный стол отца, достал листы бумаги из бамбукового лотка, пустые, без надписей. Что тут еще? Каменная карандашница, тяжелый степлер, ничего интересного. Ближе к многоуровнему навершию стола лежал нож для конвертов, черный, деревянный, слоснившимся от шлифовки лезвием. Ручку венчала стеризованная голова с длинными почти эльфийскими ушами. Неприятная находка. Максим в старших классах получил в подарок точно такой же нож. И мама, конечно, не упомянула, что он как-то связан с отцом. Почему она так поступила? Максим с горечью вздохнул. Начал неторопливо открывать один за другим ящики стола. Дима присоединился к нему, а чуть позже спросил. — Кстати, о загадках. «Может, расскажешь, что там с глобусом?» Максим прощупывал дно из створки очередного ящика. Не сразу понял вопрос, когда понял, замер. «А что с ним?» «Ну, девять названий. Все эти Алиутские острова, Иркутск, Убераба, все такое». «Очень смешно», — неуверенно промолвил Максим. Не мог этого объяснить, но чувствовал, что сейчас нужно внимательно следить за своими словами. Гнал ненавистную подозрительность, однако не мог избавиться от нее. Захотелось сжаться в тесный колючий ком и никого к себе не подпускать. Построить стены, неприступную крепость. «Нет, но ну серьезно», — настаивал Дима, не догадываясь, как сейчас пугает Максима. Дима не умел так шутить, не умел так разыгрывать друзей и должен был понимать, насколько неуместны подобные шутки. «Ну как?» — в открытую дверь заглянула Аня. Максим понял, что упускает важную, толком неосознанную возможность, однако воспользовался своей растерянностью и, чтобы разом избавиться от соблазна подозрений, сказал Диме. «Только не говори, что сложил из них Ауравиль раньше меня, не поверю». Сказал и возненавидел себя за это. Да уж, неловко, фальшиво усмехнулся Дима, чем только усилил терзание Максима. Аня, так и не дождавшись ответа, зашла в комнату. Максим Дагула в ушах стиснул челюсти, не забыл, как в Москве обвинял отчима в предательстве, как едва не подрался с ним в хостеле, как устроил глупую сцену с Димой, еще не зная, что тот ходит к психиатру и вынужден втайне бороться с переживаниями после прошлогодней аварии, как попутно уязвил Аню, предположив, что она неспроста вернулась из Испании в те дни, когда «Старый век» опубликовал каталог «Предукционной выставки». Максим, ослепнув от страха, бросался с обвинениями на несчастного Абрамцева, на Погасяна, да что там, он даже Елену Яковлевну, хранителя живописи из Русского музея, считал подозрительной. Вернуться к таким мыслям – безумие и паранойя, ничего больше. Косо смотреть на Диму из-за глупой шутки простого недопонимания сейчас означало признать собственную слабость. Так можно было окончательно запутаться и сойти с ума. «С отцом наверняка случилось нечто подобное. Обезумев под гнетом болезненной фантазии, он сгинул в лабиринте загадок, шифров, потерянных городов и цивилизаций». «У меня кое-что есть», — заявила Аня, и ее звонкий голос выдернул Максима из размышлений. «Что там?» — Дима заторопился к сестре, но вскоре с разочарованием покривился. «Посуда?» «Не просто посуда». Аня показала зеленый заварочный чайничек с зателевой крышкой. На кухне все стоит простое, минималистичное. А тут, смотри, узоры и все такое зеленое, глянцевое. — Очень интересно. Дима поскучнел. — Расскажешь, когда у меня будет бессонница, хорошо? — Подожди, сейчас увидишь. — Что? Аня встала так, чтобы всем было хорошо видно, что она делает. Достала из кармана керамическую пиалу подняла над ней чайничек, до половины наполнила пиалу прозрачной водой. С игривым довольством посмотрела на Максиму, повторно наклонила чайничек, из него опять полилась вода, но теперь она, к изумлению Максима, была фиолетовой. «Ого!» — Дима весь подался вперед. «Это как?» «Тут дырочка на ручке», — показала Аня. «А внутри две емкости!» — вскрикнул Дима и поторопился отнять чайничек у сестры. «Обожаю такие штуки! Значит, зажимаешь дырку, и вода вытекает из одной емкости, отпускаешь из другой!» «Ну да!» — Аня ликовала, видя, с каким восторгом брат пускает из носика на лакированную поверхность старых половых досок то прозрачную, то цветную струю. «Только не знаю, почему так происходит!» «Избыточное давление!» — объяснил Дима. «Пока отверстие закрыто, давление в емкости выравнивается, и жидкость из нее не вытекает!» А когда его открываешь, появляется избыточное давление, и вода сразу вытекает. Кстати, почему она фиолетовая? Я добавила марганцовки, для наглядности. Господи, у тебя с собой марганцовка? Нашла на кухне, в аптечке. Максим и сам увлекся китайской, если судить по оформлению, игрушкой. Довелось ли отцу использовать ее по назначению? Максим представил, как заливает в одну емкость обыкновенный чай, а в другую я или снотворное. Хотел уже сам поискать на кухне что-нибудь не менее любопытное, а потом окаменел от внезапно вспыхнувшей злости. «Хватит! Мы сюда не для этого пришли!» Аня выхватила чайничек из дименных рук, должно быть, решила, что Максим в запальчивости разобьет его. «А что, неплохая мысль!» Максим, не говоря ни слова, вернулся к отцовскому столу, принялся с раздражением выдергивать очередные ящики, потом успокоился и продолжил осматривать их бережно, со всем вниманием. Дима и Аня присоединились к нему. Втроем они осмотрели стол целиком, даже нащупали в нем потайную дверку, за которой, впрочем, не оказалось ничего, кроме проржавевших скрепок. В итоге... Единственной добычей стала прозрачная папка, в которой лежало не меньше двадцати карандашных рисунков, точных, выверенных, будто сделанных не от руки, а распечатанных на принтере. Подборка всевозможных гербов и счетов с фамильными вензелями. Ничего ценного. Максим не сомневался, что здесь еще в десятом году побывали люди Скоробогатого, давно вынесли все важное, по меньшей мере, из того, что лежало на виду. Сохраниться могло только скрытое от глаз. Шустав-старший, наверное, рассчитывал, что его сыну или жене не составит труда до этого добраться. Но мамы здесь не было, а Максим в отчаянии признавался себе, что пока не видит никаких намеков на тайник. «Интересно, почему вчера, ну, когда мы выкрали синюю папку...» Аня подошла к брату посмотреть на рисунки. «Почему тот индиец так себя повел?» «Баникандха?» «Да, сейчас это неважно». Максим, обессилев, сел на отцовский стул. Черная кожа, бронзовые фигурные гвозди, удобный стул с высокой спинкой и валиком для головы. Слишком удобный. Максим пересел на пол, прислонился спиной к боковине стола и подтянул к груди колени. «Странный он до чертиков», — заметил Дима. «Этот ваш Баникантха. Вот что, может, он вообще был не в себе и не понимал, что видит? Думал, что это духи цветов гуляют по Уравилю?» Аня с сомнением пожала плечами. О том, что в офисе обнаружились книги на русском языке, Шмелёва не вспоминали. Значит, решили, что это ничего не значит, и, вероятно, были правы. Постой. Этот я знаю. Дима показал один из рисунков. «Да», — кивнул Максим, — «герб Алсуфьевых». Они прочитали о нём в письмах краеведа, когда взломали мамину почту. «Лев с торчащим хвостом, пламенной гривой и зажатым в лапах колесом. Оттиск такого герба был на раме особняка». «Это не все». Дима с сомнением посмотрел на следующий рисунок. «Что там?» «Товарный ярлык большой ярославской мануфактуры». «Что? С чего ты взял?» Максим встал, чтобы посмотреть на листок, увидел медведя с секирой и какие-то не то пушки, не то опрокинутые столбы. «Видишь? З. Дима показал пальцем. «И что?» «Это Затрапезный». «Тот самый?» — удивилась Аня. «Тот самый. Алексей Иванович Затрапезный, владелец особняка на причистенке который заказал картину Бергу, а затем продал ее Голицыну». «Причем сделал это после того, как уехал в Южную Америку, а может и после того, как умер», — добавил Максим. «Так откуда ты знаешь, что это его знак?» «Кое-что накопал в исторической библиотеке». Не только же твоему краеведу там ошиваться. И, кстати, он был прав. Затрапезный — тот еще фрукт». Максим вспомнил, как отреагировала на эту фамилию Кристина, которую они считали дочерью Абрамцева. Тогда не придал ее интересу значения, а стоило бы. Судя по всему, Затрапезный и его история были важны как для отца, так и для Скоробогатого. «А вот это уже весело!» — Аня выхватила последний листок из папки. Что это? спросил Дима. Похоже на очередной герб Алсуфьевых, только тут лев под короной. Это не корона. Это рука. Подожди, нужно проверить. Аня достала айфон из кармана своего шильвара. Было непривычно видеть ее в таком наряде. Он сделал Аню загадочной и свободной. Максим не мог точнее выразить свое впечатление. В индийском платье она казалась ему куда более привлекательной, чем в ее обычной, чересчур выверенной и всегда нарочито ухоженной одежде. Вот, они показала на экране герб, в точности повторивший рисунок из папки. Это герб Калинов. Чей герб? Не понял Дима. Калинов, клана вампиров-вегетарианцев. Что? Какие вампиры, какие вегетарианцы? Это из Сумерек, как и браслет Зои. Шмелёв выжидательно посмотрели на Максима. Максим пожал плечами. Совпадение ему не нравилось. Зое. Нужно было позвать ее с собой и внимательно следить за тем, как она реагирует на происходящее. «Что теперь?» — спросил Дима. «Ищем дальше», — промолвил Максим. Они провели в доме весь день с перерывом на обед. К счастью, Аня захватила с собой две баночки керда и связку бананов, коротких, толстых, по вкусу похожих на щавель. Дима перекусом остался недоволен, заявил о неизбежной голодной смерти и под конец больше ворчал, чем помогал в поисках. После обеда Максим с немой одержимостью простукивал стены, половые доски, двигал мебель, обследовал оконные рамы, даже осмотрел солнечные батареи на заднем дворе. Отказывался верить, что синяя папка из офиса Салли привела их в очередной тупик, Лишь за час до заката прислушался к Ане, согласился отложить поиски до следующего дня. Шмелевы отчались найти что-либо в заброшенном доме Шустого-старшего, однако не перечили Максиму, когда он разбудил их на заре. Покорно отправились завтракать в столовую, где только начали выставлять готовые блюда, затем согласились пройтись по магазинам. На этот раз Максим подготовился к обыску. Купил молоток, отвертку, гвоздодер и пассатижи. Не дал Диме оплатить эти покупки, более того, отдельно ото всех купил себе обеденный паек, лапшу быстрого приготовления, от фруктов, овощей и риса, заготовленных Аней, отказался. Максим и без того задолжал Диме пятнадцать тысяч, которые занял перед отлетом в Индию и сейчас старался на всем экономить, денег осталось немного. К новым поискам Максим приступил с такой беспощадностью, что напугал Аню. Она попросила аккуратнее размахивать гвоздодёром и не обрушить весь дом, пока они внутри. Затем ушла на кухню заниматься готовкой. Помощи от неё было немного, а Димы — ещё меньше. Он только суетился вокруг, мешал путанными советами и насмешками, которыми осыпал Максима, заметив, как тот взялся выламывать тонкие полоски плинтуса. Первое время Максим вёл себя сдержанно. Сорвав с тумбы крышку, осторожно ставил ее к стене, старался не мусорить, а на мусоре всметал обломки в угол. По возможности обходился отверткой. Долго мучился с первым шкафом, намереваясь проверить его днища и возможные тайники за стенкой. Под конец сказались усталость и раздражение. Всякая бережливость пропала, и Максим уже не стеснялся опрокидывать мебель на пол, сбивать полки, вырывать их с черными корнями саморезов. После каждой неудачи заводился еще больше, и в какой-то момент могло показаться, что он, отказавшись от поисков, предпочел просто разгромить отцовский дом, не оставив в нем ничего, что могло пригодиться новым жильцам, а, возможно, и самому отцу, если тот задумает сюда вернуться. Аня несколько раз заглядывала в комнату, видела разгоряченного вспотевшего Максима. Смотрела на него с тихой скорбью, однако не пыталась отдернуть его или вновь призвать к осторожности. Когда же Максим, обессилев, сел в углу, Аня принесла ему тарелку с рисом и тушенными овощами, молча поставила ее рядом и ушла. Максим долго смотрел на тарелку, оглушенной пустотой своих мыслей, затем, так и не притронувшись к рису, отправился на кухню, заварил лапшу. Не говоря ни слова, сел за стол к Шмелевым, а уже через десять минут с упрямым озлоблением опять взялся за гвоздодер и молоток. Добравшись до спальни, распорол матрас. Не обнаружил в нем ничего, кроме прослоек из латекса и кокосовых волокон. Принявшись за прикроватые тумбы, спросил себя, почему отец, если действительно любил маму, не сохранил тут ничего, что напоминало бы ему семью? От этих мыслей неожиданно пришел к вопросу, Есть ли хоть малейшая вероятность, что он, Максим, станет таким же, как отец? Столько раз слышал, вылитый Сережа. Говоришь, как Сергей Владимирович, одеваешься, как Сережа. Сережа поступил бы так же, голос, как у Сергея Владимировича в твоем возрасте. Это сводило с ума. Но что, если все они мамы, ее знакомые, отчим, бывшие коллеги отца, что, если они правы? ведь Максим чувствовал, как его увлекает сама мысль о путешествиях и экспедициях, в которых побывал Шустав-старший. Даже этот проклятый чайничек с двойной емкостью вызвал у него едва подавляемый восторг. Как же так? Простонав, Максим подскочил к стене, стал наносить один за другим удары молотком, легко и глубоко пробивал саманные кирпичи. Стиснул зубы, чтобы не закричать, хотел раскрошить стену, разнести дом и похоронить под его обломками самого себя, а заодно и всех, кто оказался с ним рядом. Задохнувшись, отпрянул. Выронил молоток на пол. Наваждение сошло, оставив Максима надорванным, изможденным. Он так и стоял, безучастно рассматривая изуродованную стену, а потом услышал, как его зовет Дима. Откликнулся не сразу, но в конце концов вышел из спальни. «Что?» — Максим закашлялся, пересохшее горло соднило, хотелось пить. «Ты видел этот нож?» Дима сидел за письменным столом в кабинете. Аня, стоявшая возле окна, обеспокоенно смотрела на Максима. Ему было неловко, что он вот так пренебрежительно отказался от риса с овощами, даже не поблагодарил Аню. Она старалась, хотела помочь. Впрочем, Максим предупреждал ее, что будет питаться только за свой счет. — Нож? — Максим подошел к Диме. — Да, видел. У меня был такой же. — А я не мог вспомнить, где... — Это все? — Что? — Нет, постой. Ты его брал в руки? Максим склонился над столом. Осмотрев нож, передернул плечами. — Попробуй, — настаивал Дима. Максим нехотя протянул руку к ножу, подцепил его пальцами. Но поднять не смог. Нож прилип к столешнице. Тогда Максим крепче сдавил рукоятку. Все равно не смог оторвать ее от стола. «Весело, правда?» — хмыкнул Дима. «И что такого?» «Пока не знаю. Сижу, вот думаю». «О чем?» «О том, почему вдруг нож приклеен к столу». «С чего ты взял, что он приклеен?» «Просто присох». «А ты посмотри». Дима встал со стула. Максим занял его место, пригляделся. Под лезвием ножа в самом деле был клей, прозрачный и, судя по всему, крепкий. Сергей Владимирович ничего просто так не делал, а тут вдруг намертво приклеил нож. Максим поджал его ручку пальцами обеих рук, но все равно не смог ее сдвинуть. «Нужен гвоздодер», — заметил Дима. «Кажется, ты его хорошенько освоил». «Принести?» «Думаешь, поможет?» «Кажется, Дима не понял, шутит Максим или нет». Опять же, ты сам говорил, твой папа не любил простых задачек. Вряд ли мы чего-то добьемся, если просто отковыряем нож, только все испортим. Это как с глобусом, который мы поначалу хотели разбить. И что теперь? Это ты мне скажи. Ты у нас мастер разгадывать головоломки. Максим уперся локтями в стол, застыл, тщетно разглядывая нож, его резное оголовье, гладкое лезвие, остроты которого едва хватило бы, чтобы разрезать сложенный лист бумаги. «Ты не говорил, что тот нож у тебя вклушен от Сергея Владимировича?» «Сам не знал». «В любом случае», — заключил Дима, — «это неспроста. Тут у нас единственная странность на весь дом, если не считать китайского чайничка. И, как выясняется, эта странность нож — нож, полная копия твоего собственного ножа. Его здесь нарочно приклеили, чтобы привлечь твое внимание». Отец подарил нож маме. «Как бы он догадался, что она передаст его мне». «Не знаю, но ведь это единственное, что тут напоминает тебе о доме, ведь так?» «Не совсем», — вмешалась Аня, — «тут есть кое-что еще». «Маска», — кивнул Максим. «С ней глухо, я уже смотрел». Последние слова он растянул, а под конец вовсе замолк. Когда Аня упомянула Ямараджу, Максим непроизвольно отвел взгляд от африканского ножа, повернулся к маске. Сделав это, уловил какую-то странность. Столь незначительную, мимолетную, что не смог толком ухватиться за нее и в то же время такую насущную, что инстинктивно насторожился. Дима его опередил. Тоже повернулся к маске, затем резко вернул взгляд к ножу и вскрикнул. «Это стрелка!» «Что?» — не поняла Аня. «Стрелка! Указатель! Ну, конечно! Ха! А ты молодец!» Дима с видом полнейшего торжества посмотрел на Максима. «Перевернул весь дом, а поискать на поверхности не догадался!» Дима говорил что-то еще, но Максим его не слушал. Только успевал поворачивать голову вновь и вновь, проводя прямую линию от ножа к маске. Наконец убедился, что приклеенное намертво зафиксированное в единственном положении лезвие указывало точно на ямараджу. Не оставалось сомнений, что это подсказка, нарочно продуманная отцом. «Но как?» — растерянно пробормотал Максим. Встал со стула, переступив через обломки раскуроченной тумбы, подошел к стене, сорвал маску, вновь покрутил ее в руках. Убедился, что Шустов старший не оставил на ней знаков, символов или очередных скитал. Простая маска. Приложил ее к лицу. «В глазах смерти увидишь мою жизнь». Ничего. Пустые глазницы, через которые просматривалось окно и растущий за ним тамаринт. Постучав по маске костяшками пальцев, Максим сказал. «Гипсовая. Отец вполне мог спрятать что-нибудь внутри. Хочешь разломать ее?» «Нет!» — Дима подошел к стене. «Не там ищешь! Самое главное, ты упустил!» Максим не сразу сообразил, что именно привлекло внимание Димы. А на том месте, где только что висела маска, сразу под крохотным саморезом, за который она цеплялась, обнаружилась неровность, будто след от удара кулаком. Грушевидный, глубиной не больше двух сантиметров и явно оставленный нарочно, еще до покраски. Края гладкие, закругленные, и больше ничего не ни намека на то, зачем это углубление сделано. «Что это?» — теперь и Аня его разглядела. «Только я прошу», — Дима придержал Максима за руку, — «не начинай сразу ломать эту стену, хорошо? Вспомни, как было с глобусом, прибереги свой молоток». «У меня есть идея получше». Максим положил маску на стол, вышел из кабинета, Сомнамбулический, спотыкаясь о разбросанные куски плинтуса и карниза, добрался до вешалки, на которой висел его рюкзак. Схватил рюкзак и опрокинул вешалку. Та одной из перекладин ударила его по ноге. Отдаленная, будто чужая боль. Так же рассеянно он вернулся к Шмелевым, чувствуя, как тягучее волнение передавливает горло, тихо произнес. «Когда мир лишится оков, оковы станут ключом» первая часть письма, на расшифровку которого они отдали столько сил. Письма, которое Максим вскрыл именно деревянным африканским ножом, некогда принадлежавшим его отцу. Остановился, не дойдя до стены. Смотрел на Диму. Ждал. Поклялся, что не сделает ни шагу, пока не увидит в его глазах прозрение. Будет стоять здесь, пока не умрет от голода» пока от старости не обрушится дом, пока вся планета не сгорит в радиационном огне погибающего солнца и только слышал, как глухо в висках отдаётся его неожиданно спокойное сердцебиение. Дима растерянно переглянулся с Аней. Ещё раз посмотрел на фигурное углубление в стене, поднёс к нему руку, но так и не коснулся его, поражённый догадкой, приоткрыл рот. Понял. Теперь он тоже понял. Максим приблизился к Диме и видел, как тот нервно облизывает растрескавшиеся губы, как пальцами мнет ворот рубашки. «Понятия не имею, как это работает», — Максим запустил руку в расстегнутый рюкзак. «Но сейчас увидим», — достал из него шлифованный камень с тремя перпендикулярными столбиками. «Подставка из-под глобуса, с выгравированной на боковине надписью «Кивитас Солис» грушообразная, контуром полностью повторявшая выемку в стене и в чем Максим сейчас убедился совпадавшей с ней по размеру. Аня что-то сказала. Максим не разобрал слов, только видел, как его рука подносит подставку давно разбитого, отправленного на помойку глобуса к углублению, прежде скрытому под маской.